Глава 3 Мощь дракона. Родителям пришлось очень тяжко. Монстры по другую сторону барьера отличались от подчиненных системе тварей. Они были сильнее, быстрее, хитрее, и порой, чтобы просто пробить их толстую шкуру, требовалось попасть в строго определенную область, вычислить которую, как правило, удавалось лишь во время боя но из-за отсутствия шкалы жизни хватало одного точного удара в жизненно важную область, чтобы гарантированно прикончить моба. Впрочем, это правило работало в обе стороны, с тем лишь исключением, что мама могла оперативно излечить повреждения. Точной карты подконтрольных одержимыми демонами земель не существовало. Когда-то, в самом начале всей этой непонятной истории с системой, Захвативший контроль над большей частью Ферна, купол окружал лишь руины предтеч, но сейчас граница отодвинулась уже на несколько десятков километров во все стороны. Ангелы снабдили родителей лишь примерным планом местности, который они составили по памяти, опираясь на данные сканеров во время вторжения, и со слов Исмаэля, который бывал в тех краях. Судить по такому плану о пройденном расстоянии невозможно. Но это дает хотя бы примерный вектор движения и минимальную привязку к хорошо узнаваемым объектам, по которым можно сориентироваться на местности. Одним из таких объектов является хаотическая чаща, в которой, по словам Асмаэля, обитают крайне сильные существа, приматы. По крайней мере, так было до вторжения, и нет оснований предполагать, что это изменилось. Соваться внутрь легендарный ангел крайне не советовал, но сама чаще является хорошим ориентиром. Если двигаться по периметру леса, то рано или поздно можно будет разглядеть стены города демонов, так как одной стороной этот лес практически вплотную подходит к бывшим руинам предтеч. С учетом того факта, что после пересечения барьера отключилась система, а вместе с ней и перестал начисляться опыт за убийство монстров, Я был склонен согласиться с мнением о Смаэле. Родители не смогли достигнуть высоких уровней развития из-за большой спешки прокачки, так что противопоставить сильным мобам им практически нечего. Самой оптимальной тактикой будет побродить по округе и попытаться заполнить артефакты частицами первозданного хаоса под завязку и лишь потом начинать рисковать разведданные для будущих исследователей этого мира жизненно необходимы. Примерно такой тактики и придерживался отец, попутно пытаясь выполнить полученное от системы задания. Суть его заключалась в уничтожении как можно большего числа ретрансляторов, которые одержимые демоны устанавливали на подконтрольной территории. По сведениям, изложенным в тексте задания, эти ретрансляторы генерируют поле, которая подпитывает купол и медленно увеличивает его диаметр. Без карты обнаружить их можно лишь случайно, а система не оставила никаких ориентиров, так что пока на пути родителей не попалось ни одного ретранслятора. Отец не стал удаляться слишком далеко от границы купола и старался, чтобы он всегда находился в пределах видимости, что в корне не устраивало маму. Дело в том, что на границе обитали самые слабые мобы, которых вытеснили из более благополучных для обитания мест сильные твари. Помимо того, что из трупов слабых монстров удавалось собрать очень мало частиц хаоса, мама не получала так необходимые образцы ткани, так как практически все попадающиеся мобы были одного вида. Но отец пропускал все аргументы жены мимо ушей и продолжал придерживаться своей тактики. Чего он добивается, стало понятно спустя несколько часов, когда родители наткнулись на отчетливо заметную тропинку, протоптанную на имеющий красноватый оттенок земле ферна, петляющую между гигантскими валунами и песчаными холмами. Тропинка тянулась от границы купола и терялась в складках местности. «А вот теперь нам надо найти удобное место и посмотреть, кто ходит по этой тропинке», — заявил отец. «Над. Вдвоем мы много не навоюем, тем более что навыков работы с холодным оружием у меня слишком мало. За короткое время невозможно обучиться столь сложному искусству, этому учатся годами. Все, что мы можем, это напасть на патруль из засады и рассчитывать, что нас не сожгут магией. А Асмаэль предупреждал, что многие демоны ею владеют». К тому же ситуацию осложняет тот факт, что мы не можем оценить степень опасности врага. Силу демонов можно определить по внешним признакам лишь приблизительно. Можно нарваться на очень могущественного противника, и он прихлопнет нас, как мух. Главное качество разведчика — это терпение. А именно разведчиками мы на данный момент и являемся». «Да я понимаю, Игорь», — устало прислонившись к камню, ответила мама. «Просто тревожно на душе». Я переживаю за детей, особенно за Олега. Я чувствую, что произошло что-то страшное, и у нас осталось очень мало времени. У меня кольнуло сердце, хотя я понятия не имею, как это возможно, ведь у бесплодного духа нет тела. Интуиция у мамы всегда была развита очень хорошо. Похоже, что из-за разницы временных потоков на земле и Эферния родители достигли того момента, когда наш отряд попал в демоническую засаду. Ну или это вот-вот произойдет. Я вспомнил первое эхо, где во всех подробностях смог лицезреть гибель своего отряда, и в памяти возникли слова высшего демона. Уж не он ли является тем демоном, что прячется в руинах города и готовит армию одержимых? Вряд ли после многочисленных чисток выжил еще хоть один высший. Я уже понял, о каких частицах первозданного хаоса говорил демон картинка в моей голове сложилась. Серебряный рыцарь вернулся на землю с под завязку заряженным амулетом из черного оникса, но не мог пользоваться этой силой напрямую из-за отсутствия магического источника. Но сам амулет обладает огромной силой, которая проявляла себя в самые опасные для жизни моменты. Скорее всего, амулет на протяжении нескольких поколений отдавал часть своей энергии владельцам, а высший демон — сила которого как раз и зависит от частиц хаоса, смог почувствовать меня и поглотил накопленные за долгие годы владения амулетом частицы. Вполне вероятно, что теперь ему хватит энергии открыть портал в свой родной мир, но вряд ли он захочет уйти, не отомстив людям. Если я прав, и именно он создал вирус адской лихорадки, то перед тем, как сбежать, демон захочет убить как можно больше людей, ведь по легендам, каждая смерть дарует демонам силу. Он обязательно натравит на землю одержимых, или того хуже, распылит вирус над городами, как предполагает мама. Бездна, как все запутано. Но уже моя интуиция подсказывает, что близится кульминация этой истории, от которой зависит будущее Земли, и родители играют в ней главные роли. «Я верю тебе, Над», — совершенно серьезно ответил отец. «Мы правильно воспитали детей, и Олег вырос сильным. Сейчас мы ничем не можем ему помочь. Зато если ты права во всем остальном, то наши действия спасут десятки, если не сотни тысяч людей. Сейчас мы не можем себе позволить впадать в панику, и нужно сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи. «Когда я накоплю побольше информации о противнике, то постараюсь ускориться». «Ты прав», — мотнув головой, как бы пытаясь вытрясти из нее тревожные мысли, ответила мама. «После всего, что мы с тобой пережили, будет очень глупо сложить головы, когда уже виднеется свет в конце тоннеля». Отец коротко обнял жену и отправился искать подходящий наблюдательный пункт. Удобное место обнаружилось довольно быстро и уже минут через двадцать вдалеке показался небольшой отряд из трех демонов. Времени на подготовку засады было мало, но подтащить увесистый камень к краю узкого участка, мимо которого проходила тропа, родители успели. По лицу отца сразу было понятно, что он не в восторге от ловушки, но большего было просто не успеть. Во времена вторжения демонов на землю единственной возможностью оценить их силу была расшифровка сложного узора на рогах. Это знание далось людям очень тяжело и стоило жизни многим бойцам сопротивления. Малейшая ошибка могла привести к гибели целого отряда от ответной атаки демона. Хоть нам и удалось истребить практически всех демонов, вторгнувшихся в наш мир, в армейских училищах до сих пор заставляют зубрить узоры на демонических рогах. И в текущей ситуации это знание очень пригодилось. «Низшие. Довольно слабые, всего три параллельные засечки», — шепотом сообщил отец. «При хорошем раскладе камень придавит двоих. С третьим придется разбираться в рукопашной. Оставайся здесь и будь готова поддержать целительной магией». «Я всегда готова», — еле слышно шепнула в ответ мама. Почти двухметровые низшие демоны шли цепочкой. Причем достаточно близко друг к другу, так что план отца имел шансы на успех. Но реальность внесла свои коррективы. Камень прихлопнул лишь того, кто шел первым, а остальные успели отпрыгнуть. Отец применил классовый воинский скилл рывком сблизившись с противником, вонзил меч между грудными наростами демона, пронзая тому сердце. А потом выхватил кинжал и стремительно вогнал его под подбородок последнему врагу. Все произошло столь неожиданно и быстро, что демоны даже не успели выхватить оружие. Расслабились черти. Не ожидали, что внутри купола им что-то угрожает. Вот и поплатились за беспечность. Появившийся огонек, содержащий в себе частицы первозданного хаоса, оказался более насыщенным, чем у убитых ранее мобов, что говорило о хорошей концентрации частиц. Но самое интересное произошло дальше, когда артефакт поглотил огонек. Вместо того, чтобы просто раствориться в пространстве и воскреснуть в руинах предтечь, как это было за пределами купола, тело демона превратилось в серую пыль, оставив на тропе лишь экипированные части доспеха. Что-то мне подсказывает, что именно частицы хаоса позволяли демонам воскресать. И, хидно улыбнувшись, довольный, как кот, объевшийся сметаной, проговорил отец. «Бери образец ткани, пока и эти не испарились!» Мама проделала все манипуляции максимально быстро, и два других демона повторили судьбу первого. «Предлагаю прогуляться по этой тропинке», — заговорщицким тоном предложил отец. «Чувствую, что она приведет нас к ретранслятору». Нужно воспользоваться моментом и нанести максимальное количество ущерба врагу, пока он не подозревает, что люди научились проникать на ферн. Эхо завершилось, но я еще минут пять прокручивал в голове самые яркие моменты. Родители уверенно двигаются к цели, и если им суждено вернуться на землю, это случится уже после моей гибели. Лишь бы демон не успел воплотить свой план мести до того, как они вернутся с образцами естественной среды Ферна. Только так можно предотвратить надвигающуюся катастрофу. «Готов стать сильнее?» — задал я вопрос Маргулу. «Отец прав. Сейчас мы не можем друг другу помочь. У них своя задача, а мне нужно сосредоточиться на своей. Когда-нибудь я обязательно найду их в мирах посмертия, и мы обстоятельно обо всем поговорим. «Так я уже...» — послышался довольный голос друга. «Мне не хватало всего четырнадцать уровней, и я взял на себя смелость залезть в твою копилку. Ты же все равно хотел дать их мне», — заявил наглый ящер. «Драконы — магические существа, и достигают стадии взрослого лишь на пятидесятом уровне». Причем нам для развития требуется намного больше опыта, чем игрокам и другим НПС. Но это не главное. Наше развитие может идти ураганными темпами, как это произошло со мной. Догадываешься, почему? «Повышенный магический фон локации», — тут же сообразил я, подавив приступ раздражения от самовольных действий Маргула хотя понимал, что все он сделал правильно, и пока я отдыхал, он наращивал свою мощь, что пойдет всем только на пользу. Ну и сильные противники, включая внеуровневых ксеносов. Да, подтвердил догадку Маргул. Мы неспроста заключили союз с темными эльфами и поселились рядом с Мелорном. Великое древо излучает родственную нам энергию. Оно оптимально для созревания яиц и дальнейшего развития молодых драконов. В былые времена детеныши могли десятилетиями поглощать энергию, испускаемую великим древом, напитывая ею каждый полученный уровень, что делало их сильнее. Сейчас на это нет времени, поэтому я предпочел максимально ускорить свое развитие. При необходимости мы можем усваивать практически любую магическую энергию, а возле уничтоженного Мелорна ее было очень много. Магия способствует быстрому росту костей и тканей организма, но в этот период времени нам нужно много есть. «Нужен строительный материал», — кивнул я. «Это не игра. Нарастить мясо по мановению волшебной палочки не получится». Я понял твой намек и распоряжусь, чтобы тебя обильно покормили. Выпускай меня. Нам уже скоро отправляться в путь. «Дроу и представители твоего клана уже ушли к барьеру», — ошарашил новостью Маргул. «Им нужно гораздо больше времени, чтобы туда добраться. Поэтому тебя было решено не будить, так же, как и королеву. Умбра тоже подросла» и теперь может нести на себе наездницу. После этих слов Маргул сложил крыло и, поднявшись с земли, сделал несколько шагов в сторону. Ослепленный ярким светом, я прищурился, а когда глаза привыкли, то не сразу поверил в увиденное. Надо мной нависала шестиметровая туша взрослого дракона». Все оплавленные шипы вновь отросли, так же, как и чешуя, которая стала даже на ощупь намного прочнее и переливалась в свете, испускаемым астроцитами, перламутровыми оттенками. «Красавец!» Не мог не оценить я внешний вид молодого дракона, который явно рассчитывал именно на такой эффект. «Полностью поддерживаю», — послышался из-за спины голос Ани. Повернувшись, увидел девушку в сопровождении заметно повзрослевшего грифона. По своим габаритам Умбра заметно уступала дракону, но выглядела все равно впечатляюще. Черный окрас шерсти туловища, фиолетовые крылья с остальным блеском перьев, острейшие когти передних лап и орлиная голова черно-фиолетового цвета, с торчащими назад двумя достаточно длинными хрящевыми отростками – за которые очень удобно держаться на езнице. «Ты тоже у нас красавица!» Не смог удержаться я и потрепал умбру за ухом, отчего та блаженно прикрыла глаза, в которых сверкали молнии. «У нас не так много времени. Основная группа доберется до барьера примерно через час, а нам еще нужно успеть поесть. Пожаришь мясо, как ты умеешь». А то в последнее время ты перестал нас баловать кулинарными шедеврами. «Ты в курсе, что ты неправильная эльфийка?» – буркнул я, но все же достал из инвентаря походный набор для приготовления пищи. «В наших сказках эльфы питаются травками, овощами и фруктами и даже не смотрят в сторону мяса». «В ваших сказках эльфы должно быть порабощены», – фыркнула Анилаэль. «Где же они берут энергию для ежедневных многочасовых тренировок?» За счет чего наращивают мышечную массу? Да и вообще, организму нужно мясо. Оно содержит массу необходимых элементов для нормального развития. Расскажи это нашим писателям. Хохотнул я и положил на решетку несколько кусков мяса кого-то из встреченных ранее мобов, запас которого хранится в инвентаре, благо оно там не портится. Затем добавил специи и полил куски заранее приготовленным соусом от чего по округе распространился умопомрачительный аромат, а Маргул и Умбра синхронно втянули ноздрями воздух. «Не переживайте, и вам достанется», — обреченно помотал головой я и достал из инвентаря еще одну решетку для жарки. «Хорошо, что не надо ждать, когда прогорят дрова и появятся угли, как это приходилось делать на земле. Оптимальную температуру можно создать при помощи артефактов». Игровые условности существенно облегчают жизнь. Так что процесс крафта, а иначе назвать это у меня не поворачивается язык, как говорится, пошел, и за 40 минут почти непрерывной работы мне удалось утолить голод не только прожорливого многотонного дракона, но и всех дроу, что остаются в сердце мира, которые подтянулись к нам на запах жареного мяса. В итоге с нами довольно приветливо попрощались даже женщины-дроу. Исключением был Фарк которого Великая Мать оставила командовать гарнизоном. Этот дроу явно затаил обиду и считает именно нас источником свалившихся на него неприятностей. В будущем надо быть с ним повнимательнее. Этот парень может стать источником неприятностей. Чтобы почувствовать всю мощь взрослого дракона, решил добраться до границы сердца мира в состоянии слияния. Нужно привыкать работать в этом режиме и разбираться с функционалом уникального обода. Я пока не рискнул переходить на более высокие уровни слияния, слишком опасно. А образованная между мной и Маргулом связь еще довольно хрупка, но знать, как это делается, надо. В критической ситуации будет проще. Взобравшись на спину дракона, я активировал слияние и мгновенно почувствовал невероятную мощь. Все это время Маргул впитывал излучение магического реактора планеты и впервые за всё время жизни драконов на Асдаре смог максимально напитать свое тело энергией. Общая память подсказала мне, что из-за системных законов это возможно сделать только в определенный период жизни и обязательно до того, как дракон перейдет на стадию взрослого существа. Сложилась уникальная ситуация. Даже излучений великого Меллорна не хватало, чтобы заполнить все энергетические уровни дракона. Именно поэтому они проводили годы и даже десятилетия в состоянии спячки, чтобы поглотить как можно больше энергии и стать сильнее. Но излучения ядра настолько сильны, что годы или даже столетия сократились до часов. На данный момент потенциал Маргула оценить очень сложно. Ведь он будет продолжать расти в уровнях и становиться еще сильнее. Но одно можно сказать точно. Когда-нибудь он станет самым сильным существом на Аздаре, противостоять которому не сможет ни одна армия. Короткий разбег, и оттолкнувшись от земли могучими лапами, я взмыл в воздух. Все тело буквально гудело от переполняющей энергии, и хотелось словно ребенку нестись сломя голову, не разбирая дороги. Подавив всплеск ребяческого восторга, уже осознанно начал совершать резкие маневры на максимальной скорости, чтобы проверить новые возможности. Уникальная природа сердца мира постепенно начала восстанавливаться. Потоков лавы стало значительно меньше, а вскоре они и вовсе исчезнут, а если точнее, то превратятся в обычные реки. Если быть до конца честным, то не совсем обычные а пропитанные уникальной энергетикой сердца мира. Дроу поделились с нами запасами такой заряженной воды, и зелья из такого ингредиента получаются намного сильнее. «Вижу большой отряд ксеносов, карабкающихся на вершину горы», послышался голос Ани минут через десять, когда я на огромной скорости совершал очередной сложнейший прием воздушного боя, который выудил из глубин памяти Маргула. «Не хочешь проверить свои боевые качества?» «С удовольствием», — ответил я и заложил резкий вираж. «Для начала запустил в самый центр вражеской группы несколько сгустков концентрированного огня. Теперь они могут не просто сжигать все на своем пути, но и взрываются при соприкосновении с преградой, поражая большую площадь каплями смертоносной плазмы вперемешку с темной энергией. Эффект превзошел даже самые смелые ожидания». Помимо того, что взрывная волна от удара смела со скалы около полусотни ксеносов, распылив на атомы чуть ли не столько же, так еще и в горе появился небольшой грот с оплавленными краями, где свободно может разместиться группа человек из пяти. Добил врагов потоком пламени. «Теперь я могу выпускать струю огня на расстояние до 20 метров, и это страшное оружие». Взрослый дракон перерабатывает темную энергию, и усиливает ею вырабатываемый огнежелезами секрет, отчего пламя приобретает темно-фиолетовый окрас. Ксеносов, что непосредственно попали под обновленное пламя черного дракона, распылило на атомы, а те, кто находился поблизости, вспыхнули словно спички и, сорвавшись с горы, с диким визгом полетели вниз. — Эффектно, — оценила Аня. — И как часто ты теперь можешь атаковать? — Усиленный темной энергией поток пламени могу применять раз в полчаса. Это системное умение с потрясающим для уровня дракона уроном. Но и расход энергии весьма велик, начал объяснять я. С обычным потоком пламени все гораздо легче. Для регенерации огнесекрета в железах используется мана, а с ней у Маргула проблем нет, хватит на затяжной бой. Но урон значительно меньше. «Взрывные огнешары, также усиленные темной энергией, тоже имеют откат между применениями. Три атаки, потом 10 минут ожидания. Но умение можно усилить, так что на обратном пути стоит почистить тоннели от мобов. Теперь мы отобьемся даже от роя летучих мышей». «А энергии хватит?» — засомневалась девушка. «Ладно, мана, она постоянно регенерируется. Но создавать алтари для подпитки темной энергии ты вряд ли сможешь». А амулеты не могут похвастаться высокой скоростью передачи. Для собственных нужд мне теперь не требуются сторонние атрибуты. Решил немного приоткрыться королеве я. Росток Мелорна является практически бездонным хранилищем энергии, а благодаря уникальному свойству навыка управления энергией мне стала доступна еще одна сила. Та сырая мана, которую выделяло поврежденное ядро планеты, называется первозданной энергией. Теперь я могу запасать ее в ростке Великого Древа и преобразовывать либо в ману, либо в темную энергию по желанию. Все то время, что я спал, росток закачивал в себя эту энергию, подключившись к источнику, который могу видеть только я. Сейчас хранилище заполнено меньше, чем на процент, но встроенный конвертер сообщает, что это количество первозданной энергии эквивалентно нескольким миллионам единиц энергии темной. «И много таких источников ты уже обнаружил?» – заинтересованно задумчивым тоном спросила Ани. «Тут в сердце мира источников много. Но на поверхности все может оказаться с точностью да наоборот. Надо смотреть на месте. В любом случае, теперь мы стали гораздо сильнее, и членов Ордена Огнеликих ждет очень неприятный сюрприз. Пусть на своих шкурах прочувствуют, что это такое – гореть заживо».